Глава тринадцатая. Приговор. Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда. Причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голой, стоял я перед комиссией в Ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперёд руки, стараясь, чтобы они не дрожали. Дрыгал ногой великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина-врач послушала моё сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно, ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала «Дышите». Вовсе не лёгкие беспокоили меня, когда я шёл на комиссию. Нервничая, я почему-то начинал прихрамывать на раненую ногу. Вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полёта. Лёгкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенёс испанку, потом тяжёлый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои лёгкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня, и снова стучала, и заставляла ложиться, точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен. Болен и больше не буду летать. Прошло уже около полугода с тех пор, как я спрятал очень далеко, в самую глубину души эту страшную мысль, спрятал и завалил, чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где-то рядом с другим беспокойством. а катя И вот теперь, когда я голый стоял перед комиссией со следами ран на ногах и спине, теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, докторша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, Не решилась, однако, написать заключение, а передала мне председателю комиссии, низенькому толстому врачу в роговых очках. И тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня по ребрам, по лопаткам, но не пальцами, а маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал. «Неужели ты болен, болен, болен, болен и больше не будешь летать?» «Не нужно волноваться, капитан», — сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засовывая резиновые трубки в большие волосатые уши. «Подлечитесь, и все будет в порядке». Он послушал меня и что-то отметил в истории болезни. Он повторил с ласковым выражением. «Все будет в порядке». Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году. Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой сосед армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на носилках приносили из ванны. Оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. Потом не выдержал и все-таки спросил. Ну, «Как?» «И я почему-то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключении вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключении не было этого слова, и нечего было повторять и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную, илистую болотную воду». «Может быть, нужно было убеждать их, эту старую ведьму с ее костяшками, сыгравшую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал, и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?» Я шел по улице Алле, круто спускавшийся к Каме, и свистел... Не очень громкой чтобы не остановить внимание прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в тысячный раз прочел надпись на мраморной доске. «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый». Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватое, еще весеннее, с желто-серым отливом кама открылась передо мной с ее пристанями и проходами. Тянущими огромные баржи, свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой просторной водой. «Жаль, что вы не можете прямо из МОВа лететь в Ленинград. Я бы могла вас устроить». «Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети. И не нужно никаких разрешений. Из кабины ты перешел в помещение для пассажиров». «Кресло удобное. Откинулся и лежи. Отдыхай». Наверное, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу ремесленники в больших, не по росту курточках и фуражках, засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Энск, и как мальчики в Энске ходили за мной, и все делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папирос, И они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя остался в соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разделись немного поодаль и бросились в воду. Совершенно так же, как я. Ещё бы. Лётчик, который дрался в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди. А теперь... Пальцы у меня немного дрожали, но я все-таки свернул папиросу, закурил, и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую, разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Лепедевский» и подумал, а вот ты не стал Лепедевским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название Каманин и подумал, и Каманин им, брат, тоже. Вдалеке у пристани стоял Мазурук, и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще и моих хороших знакомых. Так или иначе... Теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда. Три недели я ждал самолета. привыкли я к своей болезни, или надежда тайком пробралась в сердце и стала шептать, уверять, что все обойдется. Но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства. Не о себе я думал теперь. О Кате. О ней, когда слушал по радио роман с который она любила. О ней, когда смотрел разыгранный ранеными спектакль. Как редко мы бывали в театре. О ней, когда все спали в огромной палате, и только здесь и там раздавался стон или быстрое хриплое бормотание. Наконец Анна Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным, добродушным майором, летавшим в МОВ по поручению штаба фронта и он охотно согласился взять меня в Ленинград.